«Впрочем, ничего особенного, так», сказала Лидия Алексеевна, стараясь проявить терпение и быть любезной, «не может. Она знала, что нужно лишь подождать, и Мария Львовна без расспросов сама расскажет все, что знает. «Ну, полноте», протянула Кураслепова. «Посмотрите, день-то какой! У меня сегодня девка-малашка прибегает со двора и так это ухмыляется. Я ее спрашиваю, что ты...»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 но все-таки, видимо, не без удовольствия, переживая в рассказе свои впечатления. Она все видела, всех заметила, обо всем спешила передать, и по тону ее было видно, что самое интересное она приберегает к концу. Лидия Алексеевна не перебивала ее и слушала терпеливо, тем более, что по приезде Марии Львовны на другой же день после бала и по ее словоохотливости поняла, что та явилась неспроста. «Представьте», — рассказывала Марья Львовна, переходя, наконец, к интересному, «Лопухина вела себя до откровенности неприлично. Она ходила за государем, не отставая, и мачеха, разодела ее, совсем оголила. Стыдно глядеть было. Лопухин получает назначение в Петербург, и они переезжают туда. Это решено уже. Вот вам главная новость. Хотя, впрочем, не новая, а старая». Так и ждали, что это будет, но теперь в этом уже сомневаться нельзя. Поздравляю. Надо, однако, отдать справедливость, и красива же она. Мария Львовна, говоря это, не подозревала, что делает гнусность, распространяя скверную клевету, родившуюся из недостойной сплетни, которой, правда, желали воспользоваться люди, не брезгующие ничем для достижения своих целей. Вот что было на самом деле». Когда в предыдущем году император Павел Петрович приехал в Москву для коронования, ему в числе прочих сенаторов представлялся и Петр Васильевич Лопухин, муж Екатерины Николаевны и отец красавицы Анны. На этом общем представлении государь расспрашивал каждого о его прошедшей службе и, узнав, что Лупухин был прежде наместником в Ярославле, приказал ему не уезжать из дворца. Когда же представление кончилось,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 когда Павел Петрович не имел случая видеть Анну Петровну. Однако этого было достаточно, чтобы создалась сплетня, совершенно ложная и гнусная, хотя и вполне соответствовавшая распущенным нравам того времени. Эту сплетню стала поддерживать недомолвками и намеками сама Екатерина Николаевна Лупухина, мачеха Анны. Женщина, о которой даже родной сын впоследствии никогда не говорил – потому что дурного говорить он не хотел про мать, а хорошего ничего не мог сказать про нее. Мало-помалу с Екатериной Николаевной случилось то же, что со лживым мулой, рассказывавшим всем у городских ворот заведомую ложь, что на площади раздают плов, и пошедшим за народом, когда тот повалил на площадь за пловом, Лупухина поверила в выдумку, которая сама же распространяла. Ко второму приезду императора Павла в Москву создался уже целый план, как устранить от государя так называемую партию императрицы Марии Федоровны, то есть вполне безупречную, бывшую только в истинных дружеских отношениях с самой государыней Фрейлину Нелидову и братьев Куракиных,